Позже ему сообщили, что почти все возвращались безрезультатно, но были некоторые наиболее отчаянные, а один даже разбился насмерть, пытаясь забраться безо всяких технических средств на мемориал Помпиду и этим привлечь зрителей и телевидение, которые заплатят ему за этот трюк и дадут возможность перенести 50 тысяч франков. Тогда еще 50 тысяч сумму после этого увеличили сразу в 20 раз, а с испытуемым посылали теперь обязательно контролера. Чем быстрее возвращался агент, осознавший всю нереальность данной задачи, тем бывало лучше. Хотя, говорят, случае Мигеля лишь третий. Значит, двоим до него удался какой-то трюк. Во всяком случае, не его, это точно, иначе эти двое не были бы так изумлены. Гонсалесу очень хотелось узнать, каким образом двое других достали деньги, но благоразумно промолчал. Вопросы не задавались в ведомстве. Они оставались всегда без ответа. Вдали послышался треск мотора, доносившийся из-за грохота прибоя. Показался маленький катер. «Сейчас его перевернет», — злорадно подумал Мигель, — «и мне не придется ехать в эту адскую погоду на его борту». Но катерок довольно уверенно маневрировал и скоро подошел почти к самому берегу. На палубе появился высокий черноволосый парень в кожаной куртке. «Это не вы ждете посылку от Рихтера?» — закричал он по-английски. «Я!» — кивнул головой Мигель. «Уже две недели. Для чего нужен здесь такой идиотский пароль?» — непонятно. «Кто еще может орчать тут в такую погоду?» — подумал Гонсалес, но промолчал. «Давайте сюда!» — скомандовал черноволосый таким образом? Я не умею плавать в плаще. Я вообще плохо плаваю. — Тьфу! Какого же черта мы заехали за вами? — но вам лучше знать. Я, во всяком случае, не... Мигель замялся, подыскивая английские слова. — Жаждал быть вашим гостем. Черноволосый что-то пробурчал про себя, затем исчез в глубине катера. Через минуту он снова появился. В руках у него был страховочный конец. Канат упал рядом с ботинками Гонсалеса. «Отгажитесь и давайте побыстрее!» Очень удобная транспортировка. Мигель еще пробовал шутить, но при мысли, что сейчас придется лезть в ледяную воду, его бросило в дрожь. «Я не люблю купаться в такую погоду, но если вы настаиваете», — крикнул он, черноволосый, что-то пробормотал про себя. «А вот ругаться не следует. Я, может быть, не так хорошо понимаю по-итальянски, но на других языках я отлично выражаю свои мысли и чувства». «Полезай быстрее! Кому говорят?» — заорали с катера. «Ну, если вы так настаиваете!» Мигель зажмурил глаза и прямо в плащей и туфлях полез в воду. «Все», — подумал он, — «простуда обеспечена». Он пробарахтался в воде не более минуты. На палубе появился второй человек, пониже ростом, но тоже в куртке, коренастый, с большой седой бородой, и, взявшись за конец веревки, вдвоем с черноволосым они быстро вытащили Мигеля из воды. «Мне полагается специальная надбавка за вредность», — пробормотал Гонсалес, едва ступив на борт. «Внизу, внизу получишь свою надбавку», — мрачно пообещал черноволосый. Второй член экипажа, не произнеся ни слова, пошел укладывать канат. Гонсалес и его суровый оппонент спустились в каюту. «Здесь было тепло и сухо». «Да, я совсем забыл», — обратился к спутнику Мигель. «Сеньор будет платить надбавку деньгами или натурой». тут расхохотался. «Ну, ты наглец! Люблю отчаянных!» «Луиджи Немели!» — протянул он руку. «Второй помощник регионального инспектора». «Мигель Гонсалес! Первый помощник регионального инспектора!» — протянул мокрую руку Мигель, усмехаясь про себя. Он такой же Луиджи, как и я, Мигель. Ты что, действительно не умеешь плавать? Умею, но очень плохо. Ну, тогда считай, что тебе повезло. Поэтому я и полез в воду. Я надеялся, что хоть ты меня вытащишь. Зябко передернул плечами Гонсалес. Ты же озяб, переоденься. Луиджи протянул ему сухую одежду. Вот это мне больше нравится, чем петля вашего каната. Мигель с благодарностью принял дар. Послышались чьи-то шаги. Вошел третий спутник Луиджи и Мигеля. «Ветер усиливается», — обратился он к Луиджи. «Не мне, теперь командир, вот он», — минели показал рукой в сторону переодевавшегося Гонсалеса.